Часть вторая. Послесловие. О событиях, описанных в романе. Биографический справочник. Светлой памяти Михаила Веселицкого, ближайшего друга и помощника, посвящаю эту книгу. Автор. Часть первая. Великая дума. Вечерний час в один из октябрьских дней 1550 года – У Благовещенского собора обменялись приветствиями два человека и зашагали рядом, направляясь к Ивановской площади. Оба они были высокого роста. Один краснощеки, стройный, одетый в малиновый с пазументами кафтан, царский советник Алексей Федорович Адашев, а другой по имени Сильвестр, худощавый, с жидкой козлиной бородкой, в черном теплом подряснике, подпоясанный широким ремнем. Это протопоп Благовещенского собора. Некоторое время они шли молча. Слышны были лишь скрип сапог, да мерный стук наконечника массивного позыха, на который опирался протопоп. Молчание прервал Сильвестр. — Федорович, слыхал, какие недобрые вести привезли гонцы? Снова льются слезы и кровь. — На что намекаешь, отче? Ты разве ничего не знаешь? Казанские татару стюк разорили устюк разорели воскликнул адашев взволнованно. да федорович устюк сам от митрополита слышала опять полыхают русские города и селения и вздохнув продолжал пора бы их угомонить к своим рукам прибрать строптивую казань надобно Вести им надо в да, видишь, все нет у нас успеха. Сам знаешь, чем кончился последний поход. Ой, не говори, Федорыч, не боронь сердце. Но отчаиваться не след. Придет время, и к нам заглянет счастье. А угомонить татар надобно, а то дождемся и в Москву опять пожалует непрошенными гостями. Чего доброго, спутники снова помолчали. — И все же это дело сразу не сладишь, — сказал Сильвестр. — Надобно на крепко поразмыслить и что-то делать. Незаметно подошли к дому протопопа. — Вот, отчи, твои покои. — Благослови меня на ночь грядущую, — сказал Адашев. Протопоп остановился, снял шапку, перехватил левой рукой посох и размашисто перекрестил Адашева. — Путчивый, Федорович, завтра с государем совет держать будем. Сумрачно, тревожно стал на душе у Адашева. Он шел хмурый в глубоком раздумье. Царь Иван Васильевич, расстроенный полученными известиями, не зайдя к жене, прошел в свою опочивальню. Редко в ней почивал царь, женившись на Анастасии Романовне, и теперь это было вызвано не усталостью или потребностью во сне. Царь имел твердо укоренившуюся привычку ложиться поздно. На сей раз он намеревался в одиночестве сосредоточить свои мысли на сложной задачи, вставшей перед ним. Набеги казанских морс на Устюг и Костромо Разбередили сердечную рану царя. Царская почивальня представляла собой квадратную комнату, расписанную по штукатурке узорами. В два небольших окна с переплетчатыми решетками из тонкого железа была заделана слюда. Узкая дверь со сводчатым верхом вела в другой покой Значительную часть опочивания занимала печь, облицованная рисунчатыми изразцами. В переднем красном углу висел позолоченный кивот с несколькими образами, освещенный подвешенными на цепочках лампадами. Кивот – это створчатая рама или рота стекленного шкафа или для икон.